31. Лошади для скотобойни. Морнский лес. 30 декабря 1942 года. На опушке леса стоял довольно нарядный, бревенчатый домик с прорезями и сердечками в ставнях. Из трубы струился дым, птицы суетились в снегу на крыше. В домишке была низкая дверь, а сбоку от неё окно с занавеской. Только вместо семи гномов в комнате сидели семеро молотчиков в немецкой форме, а перед ними на табуретке женщина с бокалом в руке. Этот домик дровосека служил немцам штаб-квартирой на время поисков пропавшего пилота. Мадам Лабаш тоже совсем не походила на Белоснежку. Она была маленькой, беззубой, с двумя рыжими косичками, уложенными вокруг головы, и с невзрачной, как у серой мышки, мордочкой, и что очень странно, из-под юбки у неё выглядывали сапоги с острыми шпорами. На коленях она крепко держала совершенно новую сумку. Женщина жила в нескольких километрах отсюда. В её лачуге стоял застарелый запах псарни. 3 года назад она дала бесплатный приют всем лошадям, чьи владельцы уезжали из этого края в так называемую свободную зону. Мадам Лабаж держала лошадей около амбара и одну за другой продавала мяснику в дрё С каждым годом из-за нехватки мяса цены увеличивались вдвое. Один из солдат вышел вперёд, он переводил командиру на немецкий: "Дама подтверждает, что слышала шум мотора". Командир что-то прорычал в ответ: "Из-за этой бабы они уже потеряли 20 минут. Она говорила, что у неё есть важные сведения", потребовала вина. Долго расправляла юбки, а потом завела длинный рассказ о своих делах и о том, как она нуждается в сене. Мои бедные лошадки питаются одним воздухом. Летенант Энгель объяснил переводчик: "Напоминает вам, что в рождественскую ночь три самолёта в течение часа преследовали четвёртый, и абсолютно все в радиусе 50 километров слышали шум по крайней мере, одного мотора. Лейтенант также предупреждает, что с сеном не торгует. Насчет шума в рождественскую ночь лейтенант абсолютно прав, любезно улыбаясь, сказала Лабаш. «У меня дюжина лошадей, и они той ночью глаз не сомкнули. Что касается сена...» Мы ещё к этому вернёмся. Он прав. Я сижу без сена с самого начала зимы, вижу, господин разбирается в лошадях. Она хитро улыбнулась лейтенанту, как сообщнику, и поправила свои рыжие волосы. Э, -э но я сообщаю вам эту информацию совершенно бескорыстно. И даже не буду рассказывать о моих проблемах с соседом, у которого целая тонна сена. А он не хочет продать небылинки. Всё это вас не интересует. Не стану также рассказывать, что за люди к нему тайно ходят, в какие часы, как часто и всё остальное. Нет, политика не моё дело. Солдат сомневался, стоит ли переводить эту болтовню. Его командир медленно поглаживал воротник кителя, стараясь держать себя в руках. Мадам Лабаш продолжала: "Я бы не пришла сюда, если бы хотела рассказать об этом или о самолётах в Рождество". «Если идти по короткой дороге, то от моего дома это будет минут сорок пять, а если по длинной через все леса и болота от самой лягушачьей топи, то уж не меньше часа. Я по другому вопросу, мадам», — прервал ее переводчик. Советую вам действительно говорить короче. Ну куда уж короче, молодой человек? Я всё хочу перейти к делу, но вы без конца меня перебиваете. Я честная женщина и помогаю, чем могу. Половицы скрипели под ногами солдат. Они заняли этот домишко посреди леса на утро после Рождества. Отсюда они отправились на розыски пилота и упавшего самолёта и вернулись ни с чем. Большая часть леса была заболочена, что затрудняло поиски. Самолет и пилот бесследно исчезли. Эта лошадница была для немцев последней надеждой. Но стало ясно, что толку от неё не будет. В тот момент, когда её уже собрались выпроводить за дверь, она выдержала паузу и торжественно объявила: "А говорю я вам, господа, о шуме мотора, который слышала сегодня ночью". "Что вы сказали? Переводите!" Солдат перевёл Летенант тут же перестал раскачиваться взад вперёд за столом. "Сегодня ночью?" спросил переводчик. "Да, месье," подтвердила Лабаш, нежно поглаживая сумку словно любимого кролика. "Это был большой самолёт?" "Нет, мадам," сказал молодой солдат, наклоняясь к ней. «Вот уже три ночи, как по здешним дорогам ездят наши машины. Я это прекрасно знаю. Вы перепутали шум их моторов с шумом самолета», — пробормотал он. «Самолет упал еще в рождественскую ночь». Лейтенант старательно произнес два слова по-французски с сильным акцентом. «Где доказательство?» доказательства, машинально повторил переводчик, она пожала плечами. Для этого надо пойти ко мне домой, там всё и увидите. Самолёт находится в вашей спальне, мадам Лабаш, не совсем в моём амбаре. Наступило тяжёлое молчание. Женщина постукивала шпорами по полу. Летенант вздохнул. Он не испытывал к ней никакого доверия, но именно это его и утешало. Он понимал, что оккупанты могут рассчитывать лишь на людей определённого сорта, лицемерных и двуличных, и должны поощрять тех, кто оказывает им содействие разлюблённость, зависть, трусость. Все эти качества лейтенант ненавидел, и все они теперь были на вес золота. "С самолёта упал прямо перед моим домом", продолжала мадам Лабаш. "Я всюду потушила свет, пусть думают, что ферма заброшена. Лошадей я оставила в подлеске, а утром обнаружила, что самолёт спрятан в амбаре". А пилот пилота не было. Летенант раздавал приказы, надо было кого-то туда послать, отрядили одного солдата. Э, -э Лабаш хотела напомнить о сене соседа, но поняла, что момент не самый подходящий. Летенант уже склонился над картой. Так она и вышла в сапогах сумочкой в компании приставленного к ней солдата, а лейтенант остался со своими людьми. Он показывал им на карте участок посреди леса в восточной части района тридцать гектаров сплошных болот. Нужное место, несомненно, находилось именно там. Ван Го вошел в дом. Внутри ужасно воняло но на ферме явно кто-то жил. На полу у печки валялся желтый соломенный тюфяк, на веревке сушилась одежда, а на каменной плите, служившей столом, лежал кусок засохшего хлеба, молоток и кожаный хлыст. Ванго потрогал хлыст. Также он нашел две новые подковы и гвозди. Лошадь! Вот кто может его спасти. Он вышел, по вдоль стоял амбар, куски черепицы откололись от крыши и валялись в траве. Может быть, он найдёт там лошадь до места, где предположительно разбился самолёт, было ещё несколько километров, и обследовать леса и болота лучше всего на лошади. Ван Го уже подходил к амбару, когда в лесу метрах в ста позади него послышалось конское ржание. Он повернулся и побежал к капушке. Привязанные к дереву лошади прижимались друг к другу и напоминали гроздь воздушных шаров. На вид их было не меньше дюжины. Давно ли они тут? Выглядели лошади истощенными. Ван Го подошел к той, которая особенно пристально на него смотрела. Он решил отвязать лошадь, но веревка никак не поддавалась. У Ван Го не было ножа, и он потратил массу времени, распутывая хитроумные узлы. Только у маньяка могло хватить терпения так привязать несчастных животных. Наконец поддался последний узел». Остальные лошади грустно смотрели на счастливую избранницу. Ванго отвёл её на ближайшую прогалину, поросшую травой. Её товарки нервно заметались. Ванго ласково поговорил с лошадью и сел на неё верхом. Она не сопротивлялась, жадно поедая сочную траву. Из верёвки Ванго связал подобие уздечки, Лошадь, похоже, пришла в себя и отлично слушалась ездока, можно было трогаться. На встретив взгляды привязанных лошадей Ванго передумал и направил лошадь обратно к амбару. Он надеялся найти там топор или серп, чтобы освободить всех сразу. Кобыла под ним радостно горцевала, было видно, что в молодости она часто ходила под седлом. Дверь амбара казалась запертой, но в одной из стен зияла дыра, и Ванго устремился туда. Лошадь и всадник одновременно пригнулись перед притолокой. Выпрямившись, Ванго увидел в полутемном амбаре самолет. Это был маленький белый биплан. Ничего общего с двухмоторным бомбардировщиком Витли, который выбрасывал парашютный десант с 200-метровой высоты. Вангония вступно думала: "О поле, где он? Куда исчез? И откуда здесь этот самолёт с девственно белыми крыльями без единой царапины?" И она медленно обошла биплан. Да лежал обнаржали, привязанные лошади, Ванго уже собрался уйти, как вдруг увидел рядом с вентом маленькие буквы, выведенные на белом фоне красной краской: Everland B H. За его спиной скрипнула дверь, кобыла пригнула в сторону: Halt. Примечание: стоять немецкая конец примечания маленькая рыжая женщина торжествующе смотрела на ванго рядом с ней стоял немецкий солдат направив на ванго автомат а в 3 километрах отсюда на поверхности воды неподвижно лежал человек болото вокруг него было похоже на затопленный лес Неподалёку торчало железко всё, что осталось от самолёта. Время от времени из глубины поднимались и с треском лопались пузыри. Пальцы пола подрагивали, выступая из воды. Он пытался ими шевелить, чтобы ощутить свои руки. В ночь на Рождество он выпрыгнул с парашютом за какую-то долю секунды до того, как крылья самолёта загорелись. Но ударная волна помешала парашюту полностью раскрыться. Приземление было ужасным. При первом же ударе о дерево он сломал обе ноги. Потом он падал с ветки на ветку, пока не рухнул в болото. Это и спасло ему жизнь. В первую ночь ему удалось привязать себя к стволу дерева тросом от парашюта, чтобы удержать голову над водой. Наступило утро, и надо было что-то делать. Дождь всё шёл и шёл. Каждое движение вызывало нестерпимую боль в переломанных ногах. К счастью, болото оказалось мелким, и пол мог ползти наугад, опираясь только на руки. За час он одолевал всего несколько десятков метров. В парашютной сумке было три аварийных пайка и он старался расходовать их как можно медленнее. Вечером он подремал еще немного, привязав себя к ветке. Стоило ему застыть в одном положении, как он начинал мерзнуть. Чтобы не пить болотную гниль, он раскладывал на ветках непромокаемый плащ и ждал, когда в нем наберется хоть немного дождевой воды. Утром двадцать восьмого декабря... Пол оказался в почти сухом лесу и решил, что спасён, но когда он коснулся твёрдой почвы и захотел встать, то обнаружил, что совершенно беспомощен. Со сломанными ногами невозможно было передвигаться по земле пришлось уподобиться рыбе пол снова погрузился в воду он нащупал в кармане последний аварийный паёк и понял что голод и холод скоро его убьют тут пол вспомнил о ящике с продовольствием оставшимся в самолёте он повернул назад и пополз по чёрной жиже стёртые до крови руки стали неузнаваемы Ему понадобился еще один день и ночь, чтобы найти обломки своего Уитли. Большую часть засосала в трясину в момент падения, поэтому самолет не был виден сверху. Полу удалось вскрыть ящики. Привалившись к фюзеляжу, он пил, ел и плакал. Он так и заснул. А проснувшись снова... Пополь, не зная, как быть дальше, немцы обшарят болото и в конце концов найдут самолёт, но Полла здесь уже не будет. Он смотрел на деревья у себя над головой. Пол вспоминал, как в детстве путешествовал по Франции с матерью, которая была беременна Этель. В разгар зимы они вдвоём обедали на берегу реки. Тогда уже вовсю шла война, но они были далеко от линии фронта. Они безуспешно пытались словеть рыбу руками и отогревали замёрзшие пальцы прикладывая их к разогретому капоту машины. Он всё ещё тосковал по этому теплу, по рукам матери, лежавшим рядом с его руками. Вечером они приезжали в очередную деревню, матери резко тормозила перед входом в трактир и протягивала ключи от машины несуществующему парковщику. При виде женщины на восьмом месяце беременности трактирщик тут же посылал за акушеркой, а пол садился за руль и сам вел машину на стоянку. Ему тогда было восемь лет. Отец встретился с ними рождественским утром в Париже. Но это не торопилось покидать материнское лоно, она хотела родиться в Шотландии. Таким и были первые воспоминания Пола о Франции. Теперь он знал, какие станут последними. Шатёр из ветвей на фоне бледного неба. Совсем рядом он услышал шум, а значит, они уже близко. На этот раз у него не было сил бежать. Он остался на месте, и ему показалось, будто он пускает корни и превращается в кувшинку. Шум приближался. Вокруг его щек плескались мелкие волны. Теперь к нему бежали по воде. Он почувствовал, что его приподнимают и вскрикнул. Перед ним стояла Этель. Он полдавно не видел этой улыбки, улыбки из прошлого. Он даже не спросил, откуда она взялась, какой болотный дух прислал её с иствы дна. Она была здесь словно блуждающий огонёк, поднявшийся из воды, а итель видел только одно живого брата. Она чувствовала, как он сжимает её руку. Увидев его ещё издалека, совершенно неподвижного, она решила, что опоздала. Она знала, что это чистое безумие пересечь воздушную границу Франции. На немыслимой высоте в разреженном воздухе, на угат управляя этим самолётом, больше похожим на игрушку, у Этель только и было, что две координаты, которые Шерло передал на лётную базу в Кембридже. Она заехала за телеграммой, прежде чем вернуться в Эверленд. Два числа координаты места, где нужно искать обломки самолёта. Она сказала полковнику, что её хочет выгравировать На могильном камне родителей, тронутый словами Этель, он даже дал ей свёрнутую в трубку карту того места, где произошла авария. Когда-нибудь покажете детям. Но Этель не собиралась ждать появления детей, чтобы изучить карту. С самого начала у неё перед глазами стоял один единственный образ. Мотылек, перелетая через поле битвы, порхая между бомбами и колючей проволокой. — Да, танки и пехота тут не пройдут. Такое под силу только мотыльку. — Я не могу идти, — сказал Пол, дрожа от озноба. — Я тебе помогу. Она попыталась его поднять, но он остановил ее. — Прости меня, не надо. — Я не могу и посмотрел на неё с тоской, стыдясь своей слабости. Она не настаивала и всё время улыбалась, потому что он был жив. Они молчали несколько долгих минут, потом Этель сказала: "Лошадь". В Анго сидел, прислонившись к дощатой стене амбара, солдат по-прежнему целился в него. Повод, сделанный Ван Го из веревки, был привязан к винту самолета. Рыжеволосый, сумасшедший, в сапогах с острыми шпорами, не было уже около часа. Она пошла в штаб-квартиру за подкреплением, и очень скоро оно будет здесь. Солдат не спускал глаз с Ван Го. Он был убежден, что перед ним тот самый пилот. Ван Го отвечал ему по-немецки — Правда, он всё отрицал, говорил, что он студент из Парижа и на каникулы приехал в деревню чем-нибудь поживиться, но солдат рассудил, что так хорошо говорить по-немецки может только англичанин. Грозно поглаживая спусковой крючок, он всё больше утверждался в своём мнении, авангард думал о поле. Его ведь пока не нашли. А значит, еще не все потеряно. Самолет с красной надписью «Эверленд» был цел. Ван Го вспомнил о Кафарелло и Викторе, которые, наверное, уже вернулись в Париж. Через двадцать четыре часа будет поздно. Если Ван Го арестуют, на задуманном можно ставить крест. Ему почудилось, что тишина в амбаре сгустилась, и его обступили безмолвные тени арестов. Родителей, Зефира и многих-многих других. Хотят ли они отмщения? Этого он не знал. Ван Го на миг закрыл и тут же открыл глаза. Этот загадочный белый самолетик притягивал его взгляд, и тут он заметил под ним, за колесами шасси, Скорчившуюся фигурку. Разум отказывался воспринимать увиденное. На Ванго в упор смотрели зеленые глаза Этель. Солдат навострил уши. Он не мог дождаться, когда подъедет лейтенант. Его руки устали держать автомат. Он никогда не думал, что окажется здесь, за 1000 километров от дома, в этой форме и с этой тяжеленной железякой в руках. На родине он был простым сапожником, однако твёрдо знал, что выстрелит при малейшем движении пленного и убьёт его. Тогда, может быть, ему дадут увольнительную на Пасху. Ужас. Мало помало отпускал Этель, прежде чем отвязать лошадь от дерева, она решила убедиться, что её самолёт на месте. Она не знала, что заглянув в дыру между досками в стене амбара, перейдёт границу, отделявшую жизнь от смерти. Ван Гог был мёртв уже 6 лет. На во tone сидел перед ней на соломе. Ван гог был мёртв. Но он сидел здесь, обняв руками колени, заглянув в амбар, это ли вернулось в жизни? Она доползла до самолёта, чтобы Ван гог тоже её увидел их словно накрыла волна, которая смешала всё их жизни, страхи и воспоминания. Они будто попали в июньский день 1940 года на запруженную тысячами беженцев дорогу, и людское море увлекало их за собой, как в немом кино. Без единого звука, без криков и клаксонов этот разговор без слов перевернул всё в душе Ванго. Его жизнь была рядом. Она смотрела на него глазами Этель, свернувшись под белым крылом самолёта. Он вдруг осознал, что сомнения покинули его и наступила ясность. 8 августа 1929 года маленькая Этель постучала в дверь кухни графа Цепелина, висевшего в небе над Нью-Йорком. Прошли годы, и Ван гон наконец открыл ей дверь, и Этель была готова войти. Послышался шум мотора. Солдат насторожился, автомобиль. Он опустил автомат и в ту же секунду рухнул как подкошенный. За немцем стояла Этель. Полено выпало из её руки и покатилось по земле. Рычание мотора раздавалось совсем близко. Ван Го бросился к ней, но она уже вскочила на лошадь, вынув нож. Из-за пояса девушка перерезала веревку, которой он был привязан к винту, и протянула им руку. Ван Го тоже запрыгнул на лошадь. Они выехали через пролом в стене. На крыше бронированного автомобиля стоял пулемет и стрелял очередями по пятьдесят патронов. Следом ехали ещё три машины. Первая очередь предназначалась лошади, но пришлось на амбар, и он загорелся. Полоумная лабашь выскочила из машины и закричала «Мой амбар!». Этали Ван Гога лопом чались в лес. Он обхватил руками ее талию и прижался лицом к затылку. От ее покрытой испаренной спины шел жар. Снова прогремели выстрелы. Автомобили резко свернули в сторону, чтобы объехать изгородь из колючих кустарников, а лошадь неслась прямо к своим сородичам». Когда они добрались до опушки, Ванго пересел на другую лошадь. Этель разрубила верёвку у основания одним ударом ножа, освободив всех остальных. Солдаты стреляли наугад, лошади вставали на дыбы и радостно разбегались во все стороны. Теперь им не грозил крюк мясника. Этель обернулась и увидела как охваченная пламенем крыша амбара обрушилась на самолет. Дым поднимался к небесам. Она подумала, что это к лучшему. Самолет ее родителей не достанется врагу. Она встретилась взглядом с Ван Го. Вокруг свистели пули, сей огонь и смерть, но девушку и юношу охватила необъяснимая радость — Лошади, покрытые пеной, несколько секунд мчались бок о бок, всадники углубились в лес. Пули шпиговали свинцом стволы деревьев, обнажая белую сердцевину, ни одна не достигла цели лесная чаща, спасла беглецов. С наступлением ночи две лошади нагнали поезд, шедший из Дрё в Париж. Девушка везла раненого, который прижимался к её спине. Другой всадник, ехавший чуть позади, низко склонился к голове своей лошади. Через некоторое время поезд, выпустив облако пара, остановился на перроне. Пассажиры выглядывали из окон, контролёр видел, как три человека вошли в вагон, совсем молодые, все в дорожной пыли. Один из них выглядел очень больным. Согласно заготовленной легенде, он упал с моста в реку во время прогулки по холмам. Его лошадь погибла, но благодаря ей он не разбился насмерть, а делался переломом обеих ног. Он и его сестра были настолько подавлены, что все время молчали. Третий, более разговорчивый, рассказал все за них. Им надо в Париж. Там пострадавшего поместят в больницу отель Дьё. Поезд тронулся. Этель, Пол и Ванго еще долго видели в окно лошадей, скачущих вдоль пути. Трое пассажиров переглядывались, словно не веря, что все они живы и едут вместе. Кроме них в купе никого не было. Пол даже не чувствовал боли, так велика была его радость от того, что он спасся. Наступила ночь. Он так и заснул, полулёжа на скамье. У излученной реки лошади отстали. Этель и Ванго не спали. Сидя в темноте и покачиваясь в такт поезду, они дышали в одном ритме. Иногда в окне мелькали огни какого-нибудь деревенского дома, и по их лицам пробегали тени. Они не замечали ничего вокруг. Их тела соприкасались, его волосы смешались с ее волосами. На крутых поворотах их одновременно бросало к окну. Когда поезд ускорял ход, рельсы издавали скрежет, похожий на вскрик. А потом был только бег деревью за окном и благодатная ночная тьма